Студия Ardis представляет. Джеймс Оливер Кервуд. Тяжёлые годы. Читает Акинфилия. Глава 1. Однажды под вечер в мае 1749 года через открытое кое-где поросшее дубом пространство Тонтерхилл брели четыре существа: собака, мальчик, Мущина и женщина. Держа путь к девственным дебрям французской границы, на запад от реки Решелье и озера Шамплейн. Впереди шла собака, следом за ней мальчик, затем мужчина, а шествие замыкала женщина. "Как раз шиворот на выворот", ворчал тантер, провожая их глазами. "Только глупцы могут себе позволить таким образом идти навстречу опасности в стране, кишащей дикарями". Мужчине следовало бы быть впереди, во главе дорогих ему людей, с длинным ружьём наготове и пытливо вглядываться в таинственную даль. За ним должна была следовать женщина, чтобы вместе с ним бодрствовать и бдеть, а уже потом мальчик и собака, если вообще их присутствие необходимо в подобного рода путешествии при надвигающихся сумерках. Он тёр был тот одноногий вояк оборон, с мельницы которого прилетевшися в долине возвращались сейчас домой путники с собакой. Борон смотрел вслед женщине, и во взгляде его можно было прочесть затаённый душевный голод. Странный человек этот Анри Бюллен размышлял он. Пусть он немного не в своём уме. Возможно, что он чуть придуркават, но вместе с тем он мог смело считать себя счастливым мужем, имея жену с таким очаровательным лицом, такую энергичную и с таким чистым сердцем. А Джимс тоже мог почитать себя счастливым, имея такую мать, как Катерина Бюлян. Даже этот негодный пёс и тому повезло. Уже не говоря о том, что эта пронырливая собака ровным счётом ни гроша не стоила. Старая развалина, а не собака. Тварь без души, а поди же. Эта женщина ласкает ее, кормит ее, улыбается ей. Он, барон Тонтер, сам видел, как Катерина Бюлен улыбалась ей. Мсье Тонтер от злости даже топнул по мягкой земле деревянным обрубкам, заменявшим ему ногу, когда путники скрылись из виду. Сам король Франции оказал ему великую честь, сделав его одним из первых баронов, поселившихся на реке Решелье и героически отстаивавших французскую территорию от наступления англичан и их жестоких краснокожих союзников. Тонтер был стражем, охранявшим тот водный путь, который вёл прямиком к сердцу Новой Франции. Случись явиться сюда англичанам с их жадными до скальпов друзьями, могауками и синеками, им раньше всего пришлось бы пересечь эти места. Ни один полководец не мог бы удостоиться большей чести. Итак, он пожал славу, он богат, он безгранично властвовал над огромной территорией, и тем не менее он завидовал Анри Бюлену. День близился к концу. Все длиннее и длиннее становились майские тени. Солнце еще рдел об агровом пламенем над землею, но в лучах его уже не было ни прежней ослепительной яркости, ни знойного тепла. Земля казалась радостно мурлыкала, наслаждаясь покоем и миром, и так продолжалось в течение многих уже дней. Животворные дожди пролились над землею и сразу зазеленели поля и луга. Бывали и сильные ветры, и темные тучи, и громовые раскаты, но только по ночам. А заряй снова ласково грело солнышко, пели птицы, строившие гнёзда, распускались цветы и зеленели леса. Так тихо было в этот майский день, что отчётливо слышно было жужжание пчёл, сопровождаемое аккомпанементом журчащих многочисленных ручейков, прокладывавших себе путь к лугам, окаймлявшим берега решелье. Был тот час, когда пташки щебечут уже тише, С утра они наполняли воздух зазывным радостным хором, но с приближением вечера их голоса становились всё тише, точно они пели мелодичные гимны природе. Повсюду, куда только падал взор, цветы, птички и глубокий покой. Земля, залитая мягкими лучами заходящего солнца, небо ласково улыбающееся своей бездонной синевой верхушкам вековых дубов и путники, подвигающиеся на запад: мальчик, мужчина, женщина и с ними собака. Всем им, не исключая даже собаки, завидовал Тонтер. Между прочим, мелькнула у него мысль. У этого пса вполне подходящее имя. Руина, а не пёс. Почище ещё самого барона с его культяпкой вместо отстреленной ноги и грудью, носившей следы таких страшных сабельных ран, которые всякого другого отправили бы на тот свет. Начать с того, хотя бы что собака была крупная, костлявая и страшно тощая. В общем, нагромождение костей сухожилий и мышц. Она была ужасно некрасива, ну, до того безнадежно уродлива, что нельзя было однажды, увидав, ее не полюбить. Шерсть ее никогда не чесанная стояла торчком, лапы были чудовищной величины, челюсти длинные и худые, а уши, вернее, жалкие огрызки ушей, красноречиво говорили о многочисленных и жестоких схватках с сородичами. Вместо хвоста торчал небольшой обрубок, которым собака изредка помахивала. Передвигаясь же, она хромала до такой степени, что всё её тело при этом сотрясалось. Объяснялось это тем, что у неё недоставало одной из передних лап, совсем как ноги у барона. Коротко говоря, это был резвый, плутоватый, безобразный и славный пёс, которого Екатерина Белен со свойственной ей способностью давать правильную оценку вещам наградила кличкой Потеха. Как видите, Тантер был наполовину прав, мысленно называя собаку руиной, но в одном отношении он грубо заблуждался. У потехи была душа, целиком принадлежавшая её господину, то есть мальчику. Эта душа носила на себе глубокий рубец, оставленный в ней голодом и жесточайшими побоями, доставшимися ей в индийском посёлке, где Анри Бюллен нашёл её умирающей 4 года тому назад, принёс домой и отдал Джимсу. Надо заметить, что рана под рубцом так и не зажила в душе собаки, что и превратила ее в неутомимого и подозрительного следопыта, чутко относившегося ко всяким звукам и запахам в лесу. Даже сейчас, когда на земле царил полный покой, нарушаемый лишь щебетанием птичек, потеха оставалась на стороже, держась в двух шагах впереди спутников». И в всей процессии, гуськом продвигавшейся на запад, она казалась одна только была начеку, точно ожидала опасность, которая могла бы неожиданно вынырнуть из окружавшего их мира красоты и безмятежного покоя. Время от времени собака на ходу оглядывалась назад на своего юного господина. Лицо и глаза мальчика выражали тревогу, которая передалась мало-помалу и собаке, и та порой издавала забавный визгливый звук, точно хотела спросить: "В чём дело?" Мальчика звали Даниэль Джеймс Билен, но уже с самого детства за ним укрепилось имя Джимс. Ему было 12 лет, и он весил на 20 фунтов больше потехи, которая, если только правильно показывали весы на мельнице Тантера, весила 60. Даже в толпе можно было догадаться, что Джимс и потеха принадлежат друг другу. Если пёс был старым, покрытым ранами воякой, то мальчик со своей стороны всем существом выражал определенное тяготение к такой же славной карьере. «Батюшки! Да ведь он разодет совсем как смелый страшный пират, явившийся с целью похитить мою маленькую девочку и держать её до получения выкупа!» Так воскликнул Тунтер при виде Джимса, отец которого вторил смеху барона. А в довершении всего старый вояка начал поворачивать мальчика во все стороны, не торопясь и вслух давая оценку его наряду, между тем, как прелестная маленькая Мария Антуанетта наблюдала за всем этим, презрительно вздернув кверху свой аристократический носик, а ее препротивный кузен из Квебека Поль Таш насмешливо строил гримасы за его спиной. И всё это после того, как Джимс столько труда потратил на свой туалет в надежде на то, что взгляд Марии Антуанетты упадёт на него. Вот в этом-то и крылась вся трагедия. Он надел новёхонький костюм из лосиной кожи в тот день, когда они отправились на мельницу Тонтера за мешком муки. В руках у него было ружьё, на 2 дюйма выше его самого. Большущий параховой рог болтался у него сбоку, за пояс был воткнут охотничий нож, а через плечо было перекинуто самое ценное сокровище превосходный тонкий лук и колчан со стрелами. На голове его красовалась енотовая шапка, которую он надел, несмотря на тёплый день, так как она была много красивее его убогого летнего головного убора. А в меховую шапку было воткнуто великолепное перо. Отеха была страшно горда войственным видом своего господина и никак не могла понять, чем объясняется перемена, произошедшая внезапно в настроении мальчика, который сейчас шагал с необычайно хмурым и угрюмым выражением лица. Анри Бюляно смерти как хотелось описать же не сценку, разыгравшуюся на мельнице, и он только ждал момента, когда Джимс отдалится настолько, что не в состоянии будет услышать его. Но уже такова была натура Анри Бюллена, что он во всём склонен был видеть только хорошую или смешную сторону. Этим-то и объясняется то обстоятельство, что Катерина вышла за него замуж, и по той же причине она любила его теперь ещё больше, чем 15 лет тому назад, когда Джимса ещё не было на свете. И ничем другим опять-таки нельзя объяснить того, что Анри Бюллен чувствовал себя прекрасно в глуши среди цветов, деревьев и опасностей. Он любил жизнь, любил её беззаветно и просто, безгранично доверяясь ей, а потому храбрый барон Луи Эдмонд Тонтер называл его глупцом и предсказывал, что наступит день, когда его собственный скальп вместе со скальпами жены и сына украсит маленький обруч, на котором индейцы носят свои военные трофеи. Шагая позади мужа и сына, Катерина Бельэн смотрела на расстилавшийся перед ней прекрасный мир с радостным чувством и с гордостью, оставаясь чуждой каких-либо страхов. Ни один мальчик в мире не мог сравниться с её Джимсом, ни один другой муж с её Анри. Эта бесконечная любовь была написана в её лучистых глазах. Всякий, кто приходил в соприкосновение с нею, чувствовал, что она счастлива. И подобно тому, как восторженный барон тайком от всего мира лелеял свою безнадежную любовь, мечтая наедине с самим собою, так и Катерина, оставаясь позади мужа и сына, ласкала свой взор их видом, благо те не могли сейчас заметить выражение ее лица. Это желание хранить про себя свою радость объяснялось тем, что Катерина была не француженка, а англичанка. Потому Джимсу и было дано английское имя, унаследованное от дедушки, бывшего учителем в Новой Англии, в провинции Пенсильвания. На границе этой страны Анри и познакомился с Катериной и женился на ней за 2 года до смерти старого Адамса. И все эти 15 лет ты не перестаёшь молодеть и хорошеть, часто повторял Анри Бюлен. Какая же это будет трагедия, когда я состарюсь, а ты останешься всё той же юной девушкой. И нельзя не признать, что Гадерине никак нельзя было дать 35 лет. Её лицо и глаза могли бы принадлежать любой молодой девушке, а сейчас, когда она шагала следом за мужем и сыном, в ней особенно чувствовалось что-то нежное и лучезарное. Тантер знал, что обожание, которое Екатерина расточает мужу и сыну и всему, имевшему отношение к их жизни, и которое позволяло ей мириться со всеми неудобствами и лишениями почти первобытной жизни в дебрях, объясняется отнюдь не одной лишь преданностью к любимым существам. Этой женщине не чужды были культура и широкий кругозор. Она впитала их сперва от матери, а после её смерти от образованного отца, оставившего ей в наследство способность ценить по достоинству счастье. И если она тосковала порой по всему, что оставалось недоступным для неё в глуши, то во всяком случае красивые тряпки не являлись для неё целью жизни, как для мадам Тонтер. Последняя, между прочим, особенно ненавидела Екатерину Бюлен за то, что та, будучи искусной мастерицей, умела из самого дешёвого материала создавать собственными руками прекрасные и элегантные вещи. А так как изделия Екатерины всегда носили явно выраженный отпечаток английского вкуса, Анриетта Тантер смотрела на ненавистную ей женщину с таким отвращением, точно перед нейю находился кубок отвратительного яда. Тантер всё это прекрасно знал и в своей честной душе проклинал женщину, называвшуюся его женой, с её высокомерными аристократическими замашками, с её напудренными волосами, с её нарядами, драгоценностями, с её абсолютной неспособностью любить, и благодарил судьбу за то, что маленькая Мария-Антуанетта с каждым годом становится всё меньше и меньше похожей на свою мать. Правда, Мария-Антуанетта обладала бурным нравом, как и он сам. Но в ней также чувствовалось умение владеть собой. Катерина шла в глубоком раздумье. Она думала о Тонтере и о его жене, аристократичной Анриетте. Она уже давно знала, что мадам Тонтер ненавидит её, но второе открытие она сделала только в этот день, когда барон, вопреки своим героическим усилиям, выдал себя взглядом, случайно подмеченным Катериной. Она точно обнаружила тень его тайны, и эта тень быстро исчезла. Поднимаясь по холму, она мысленно подвела и толковой каким своим догадкам, и со свойственной женщинам интуицией проникла в сокровенные думы Тонтерра. Однако это открытие не вызвало в ней ни страха перед ним, никаких либо опасений. Правда, мадам Тонтерн ненавидела её. Она не верила тому, что ей рассказывали хорошего про жену Анри Бюллена, и ненавидела её прежде всего как смертельного врага её отечества. Она ненавидела её за то, что Катерина с таким же достоинством держала свою голову, как и жена барона. И наконец, она ненавидела её за то, что будучи женой всего лишь какого-то ничтожного фермера-колониста, Катерина осмелилась самым бесстыдным образом прославить наиболее красивой женщиной во всей синьерии Тонтер. И поскольку это от неё зависело, мадам Тонтер старалась внушить эту ненависть своей дочери, маленькой Марии Антуанетте. Между тем, как её муж, оставаясь слепым ко всем хитростям, к которым прибегают женщины в таких случаях, ломал голову над вопросом, чем объяснить, что его девочка, которую он любил больше всего на свете, открыто проявляет свою неприязнь к Джимсу каждый раз, когда мальчик является в замок Тампер.